Глава 52. Мост богов. Что делать, если ты богиня, а он атеист? Молиться. Забыла, откуда это. В юности я ненавидела, когда меня пытались с кем-то познакомить. Чаще всего это были приятельницы, коллеги моей мамы. Опытные женщины видели во мне прекрасную перспективу для их сыновей, домашнюю девочку из хорошей московской семьи, будущую верную жену и тактичную невестку себе. Я всегда своевольно отфыркивалась от таких перспектив, как могла, но с возрастом стала с такими вещами относиться более спокойно и мудро. Самой прыткой в этом вопросе оказалась моя первая свекровь. Как-то со своим первым будущим мужем мы очень сильно поссорились, были уверены, что это конец. Я ходила по улицам и просто рыдала, не могла сдержать слез. Тогда казалось, что я очень любила этого человека. Точно бы рассталась, если бы будущая свекровь не вмешалась, сделала все, чтобы нас помирить. И сразу поступило предложение руки и сердца. Иногда мне казалось, что предложение мне сделал не мужчина, а его мать. Кстати, у нас до сих пор сохранились замечательные отношения. Мой первый муж — счастливец. Мы никогда не делили его, а делали его жизнь еще счастливее, потому что обе искренне его любили. И действительно, на долгие 17 лет брака стала прекрасной хорошей женой ее любимому сыну. Все как в том самом американском сериале «Хорошая жена». Была его тылом, подносила патроны, молчала, когда не спрашивали, и давала дельные советы, когда просили. Опять же родила прекрасную дочь помогла выстроить ему отличную карьеру ценой своей. Сердце любящей матери свекрови редко ошибается. Моё последнее свидание было не тендерным и отчасти необычно тем, что меня пытались сватать, познакомить. И не кто-нибудь, а мой бывший психолог. Бывшие потому, что так сложились обстоятельства, мы проработали определенный мой запрос и расстались на прекрасной мирной ноте — Не очень довольны друг другом. Вернее, я. До сих пор считаю, что это был самый непрофессиональный специалист моей психожизни. Кстати, интересна история любви брака самого психолога. Со своей нынешней второй женой он познакомился именно на Тиндере. Вышел туда после развода. Не ждал там ничего особенно хорошего, но увидев фотографию женщины, у него прям ёкнуло. И он понял, «Вот оно, моё, моя». Дальше было дело техники, как он шутит. Они созванивались по видеосвязи, встретились через год, поженились, еще через год родили дочку. Сейчас у них на двоих пятеро детей. Итак, психолог мне сделал неожиданное предложение, сказав, пошутив, что я буду не я, если не выдам такую шикарную женщину замуж. «Ибо ты давно все. Почти всё проработала и готова опять быть хорошей женой и составить счастье достойному человеку, а он тебе. А если серьезно, психолог предложил мне попробовать иногда знакомить его с клиентами, знакомыми, друзьями. Для меня это было весьма неожиданно, но кто же от такого откажется? В душе я всегда была авантюристкой. Иногда большое видится на расстоянии. Вот таким и было». Моё последнее свидание с господином Икс от психолога. На встречу мне поднялся приятный, импозантный, подтянутый мужчина с грустными глазами. Мужчине нужно дать возможность быть мужчиной. Для этого нужно всего лишь оставаться женщиной. Мужчины, сами того не ведая, обожают хоть в чем то быть первыми, если это касается женщины». Иногда я с удовольствием предоставляла кому-нибудь из них эту возможность. Он. Приятно познакомиться. Я. Взаимно. Вы знаете, это у меня первый такой опыт свидания от психолога. Необычно и приятно, так что у вас сегодня фактически право первой брачной ночи. Надеюсь, вы будете ко мне благосклонны и поддержите меня. Он. С огромным удовольствием. Мы начали наводить свои мосты. Не навели. Вернее, не довели.